Глава 28. восьмая. Новогоднее ожидание. Хельсинки, 2 января 1940 года. Утро 2 января в Хельсинки отмечалось самыми сильными морозами, это зимой. Маршал Маннергейм с самого утра проснулся в отвратительном настроении. Еще никогда дела не шли так плохо. И дело было даже не в том, что почти под новогоднюю ночь большевики взяли Оулу. Как взяли, так и назад отдадут, если приложить должное усилие. Он вообще не хотел этой войны. Требования СССР? Сталин хотел, конечно же, много, но и давал немало. Но наши политики уперлись. Кто бы что ни говорил, но сын шведского народа, родившийся в Финляндии, был по-своему предан Российской империи, которая отдал лучшие годы своей жизни. Лицом Густав Маннергейм походил на азиата. На круглом лице маленькие раскосые глазки, широкие скулы, волевой подбородок. Расстрел императора, которому барон Маннергейм был очень предан, сделал будущего маршала последовательным и непримиримым врагом большевизма. Но сердце его принадлежало Санкт-Петербургу, городу его молодости, городу его любви. Маршал трезво смотрел на события на фронте. Красная армия была намного сильнее. Да, финны отчаянно сопротивлялись, сдерживая наступательные пары врага. Но рано или поздно нам придется договариваться. И было бы хорошо, чтобы наши позиции на мирных переговорах не были совершенно уж аховыми. поражении на Радской дороге и взятии большевиками Оулу был только один положительный момент. Это был серьезный промах финских немцев. Группа офицеров финской армии, служивших в Германии в Первую мировую и имеющих четкую выраженную прогерманскую ориентацию. Сам Маннергейм больше ориентировался на Великобританию, хотя и знал цену английским обещаниям. Английский посланник много говорил о помощи и моральном осуждении Советского Союза, но реально англичане продали бедной Финляндии самолеты, орудия, снаряды, противотанковые ружья — Продали. И за очень приличную сумму. А что делать, если Германия демонстративно от помощи Финляндии отказалась, заняв выжидательно нейтральную позицию? Тайно помощь готовы были оказать, но Финляндии нужно было совсем-совсем другое. Теперь же складывался хороший шанс выдавить финских шведо-немцев из руководства вооруженных сил и снизить влияние прогерманской партии. Если бы Англия прислала еще и войска... Но надо быть реалистом. Густав быстро приводил себя в порядок. Как только чуть расцветет, надо ехать в ставку, которая была в городке Миккеле, в самом центре страны. Неожиданно появился адъютант, по лицу которого Густав почувствовал, что началось. господин фельдмаршал русские начали атаку на линии Энкеля. Примечание 1. Примечание 1. Линия укреплений, которую сам Маннергейм своим именем не называл. Вот что он пишет. «Русские еще во время войны пустили в ход миф о линии Маннергейма. Утверждали, что наша оборона на Корейском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову техники оборонительный вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида, и который никакая армия никогда не прорывала». Прорыв русских явился подвигом, равного которому не было в истории всех войн. Все это чушь. В действительности положение вещей выглядит совершенно иначе. Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда до да два десятка выстроенных, по моему предложению, новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал линией Маннергейма. Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений. Карл Густав Маннергейм. Мемуары. Один час и двадцать минут продолжалась артиллерийская подготовка. Первая полоса уже в нескольких местах прорвана. Наши части начали отход. «Юли, свяжитесь с этими. Надо срочно собирать правительство. Пора решать вопрос». Поездка в Ставку откладывается. «Будет сделано». Мехлис мне привез еще и последние новости с фронта. Задуманный маневр на окружение частей группы Талвела был более-менее удачен. Части 163-й и 54-й дивизии встретились у Лексе. К сожалению, линия снабжения 163 была прикрыта плохо. Стандартного окружения не получилось. Мобильная легкая пехота, которая составляла основу сил полковника Талвелла, сумела ускользнуть из кольца, да еще потрепать линии снабжения дивизии Зеленцова. Это уже было не критично, но вот дальнейшего развития наступление не получило. Опять промедлили, не воспользовались моментом. Опять финны смогли перебросить подкрепление, завязать отвлекающие бои у Каяни, угрожая перерезать снабжение моей дивизии, наступающей на Оулу. Тут Зеленцов не сплоховал, вовремя подкинул Годлевскому помощь. Каяни удалось отстоять. Да не получилось. Замысел был смелый. «Очень может быть, что надо было на Оулу отправить 163-ю, а мне форсированным маршем громить группу Тауэлла. Не уверен. По мне, так стратегически взятие Оулу правильное решение. Пусть не такие большие части отсечены от Финляндии на севере, но без нормального снабжения им скоро наступит крышка. Так что теперь мне предстоит выдержать атаки финнов, которые постараются городок вернуть». На серьезную оборона меня Мехлис и настраивал. Зачем я с ним завел разговор о характере войны, комментарии и национализме? Потому что хотел, чтобы эти тезисы Сталин услышал еще раз. От Мехлиса. А то, что Мехлис про этот разговор доложит, я не сомневался. Так что в Новый год позволил себе три маленьких стопки хорошей водки. Этого добра у дивизионного комиссара запас был немеренный. А сам поутру проверил посты. А нечего тут расслабляться. Надо отдать должное бойцам и командирам. Службу несли как следует. О коварстве и жестокости шутскоро бойцы были не наслышаны, Видели все своими глазами. Началась подготовка оборонительных позиций. Я не тешил себя иллюзиями. Судьба войны решалась не в Оулу, а на линии Маннергейма. Пока держится линия крепость, финны на мир не пойдут. Я считал, что главное в этой войне — работа вражеских разведок с целью оценить силу Красной Армии. 2 января утром заговорили орудия частей Тимошенко. Так начался штурм линии Маннергейма. На этот раз штурм был хорошо подготовлен. Командующий фронтов сумел еще и обмануть финскую разведку. Они были уверены, что значительную часть своих сил, будущий маршал и министр обороны, отправил в 9-ю армию. Так и было, на первый взгляд. Части отводились в тыл, обучались штурмовать укрепления, возвращались обратно, но очень-очень тихо. А вот передвижение подкреплений в девятую и восьмую армии, которые усилили давление на врага, совершалось почти без мер маскировки. Результат. Сил Тимошенко стало немного меньше, но качество их стало значительно лучше. Разведчики сумели вскрыть систему обороны укреплений линии «Маннергейма», Самолеты и артиллерия при помощи разведчиков и корректировщиков работали намного эффективнее. соперно штурмовые подразделения занялись укреплениями всерьез. Поддержку им оказывали танки, используемые максимально аккуратно. Тут первая Красная Армия испробовала огнеметы собственной конструкции. Эти страшные агрегаты показали себя с лучшей стороны. За неделю линия Маннергейма пала а Красная армия подошла вплотную к Выборгу. 10 января были остановлены боевые действия. Финская делегация прибыла для ведения переговоров в Ленинград. До 10 января я отбил три атаки финской армии, но эти атаки были несерьезными. Не более батальона легкой пехоты без тяжелой артиллерии каждый раз быстро откатывались, получив первый отпор. Это казалось мне более попытками имитировать активность по отбитию Оулу или провести разведку боем. Но не три же раза подряд я ждал какой-то пакости от врага, но так и не дождался. Самую большую нагрузку несли на себя мобильные патрули и бойцы блокпостов, отвечающие за сохранность и бесперебойное движение караванов снабжения на Оулу. Вот им приходилось отражать нападения мобильных отрядов лыжников — И шут скоро. Но справлялись. На приведенный в порядок аэродром стали садиться первые транспортные самолеты, когда было объявлено перемирие. 12 января был подписан мир с Финляндией на советских условиях. 14-го я получил приказ сдать дивизию на начальника штаба, а самому прибыть в Ленинград.